Глава 23 Для того, чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято. Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия. И Вронскому, и Анне, московская жизнь в жару и пыли, когда солнце светило уже не по весеннему, а по летнему, и все деревья на бульварах уже давно были в листьях, и листья уже были покрыты пылью, была невыносима но они, не переезжая в Воздвиженское, как это давно было решено, продолжали жить в опостылившей им обоим Москве, потому что в последнее время согласия не было между ними. Раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины, и все попытки объяснения не только не устраняли, но увеличивали его, Это было раздражение внутреннее, имевшее для нее основанием уменьшение его любви, для него раскаяние в том, что он поставил себя ради ее в тяжелое положение, которое она, вместо того, чтобы облегчить, делает еще более тяжелым. Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми, и при каждом предлоге старались доказать это друг другу. Для нее весь он со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом был одно — любовь к женщинам. И эта любовь, которая по ее чувству должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшилась. Следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину. И она ревновала. Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малейшему намеку она переносила свою ревность с одного предмета на другой, то она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми, благодаря своим холостым связям, он так легко мог войти в сношение, то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встретиться, то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться. И эта последняя ревность — Более всего мучило ее, в особенности потому, что он сам неосторожно в откровенную минуту сказал ей, что его мать так мало понимает его, что позволила себе уговаривать его жениться на княжне Сорокиной. И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всем поводы к негодованию. Во всем, что было тяжелого в ее положении, Она обвиняла его. Мучительное состояние ожидания, которое она между небом и землей прожила в Москве, медлительность и нерешительность Алексея Александровича, свое уединение, она все приписывала ему. Если бы он любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него. В том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть которого он не хотел понимать. И опять он же был виноват в том, что она навеки разлучена с сыном. Даже те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокоивали ее. В нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали ее. Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету, Комната где менее был слышен шум мостовой, и во всех подробностях передумывала выражение вчерашней ссоры. Возвращаясь все назад от памятных оскорбительных слов спора к тому, что было их поводом, она добралась наконец до начала разговора. Она долго не могла поверить тому, чтобы раздор начался с такого безобидного, не ни близкого ничьему сердцу разговора. А действительно это было так. Все началось с того, что он посмеялся над женскими гимназиями, считая их ненужными, а она заступилась за них. Он неуважительно отнесся к женскому образованию вообще и сказал, что Ганна, покровительствуемая Анной англичанка, вовсе не нуждалась в знании физики. Это раздражило Анну. Она видела в этом презрительный намек на свои занятия, и она придумала и сказала такую фразу, которая бы отплатила ему за сделанную ей боль. «Я не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, как может их помнить любящий человек, но я ожидала просто деликатности», — сказала она. И действительно, он покраснел от досады и что-то сказал неприятное, Она не помнила, что она ответила ему, но только тут к чему-то он, очевидно, с желанием тоже сделать ей больно, сказал, «Мне не интересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально. Это жестокость его, с которой он разрушал мир, с таким трудом построенный ею себе, чтобы переносить свою тяжелую жизнь, это несправедливость его» с которой он обвинял ее в притворстве, в ненатуральности взорвали ее. «Очень жалею, что одно грубое и материальное вам понятно и натурально», сказала она и вышла из комнаты. Когда вчера вечером он пришел к ней, они не поминали о бывшей ссоре, но оба чувствовали, что ссора заглажена, а не прошла. Нынче он целый день не был дома, и ей было так одиноко и тяжело чувствовать себя с ним в ссоре, что она хотела все забыть, простить и примириться с ним, хотела обвинить себя и оправдать его. «Я сама виновата. Я раздражительно я бессмысленно ревнива. Я примирюсь с ним и уедем в деревню. Там я буду спокойнее», — говорила она себе. «Не натурально!» Вспомнила она вдруг более всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намерение сделать ей больно. Я знаю, что он хотел сказать. Он хотел сказать, не натурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. Что он понимает в любви к детям, в моей любви к Сереже? которым я для него пожертвовала. Но это желание сделать мне больно. Нет, он любит другую женщину. Это не может быть иначе. И, увидав, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась на самое себя. Неужели нельзя? «Неужели я не могу взять на себя?» — сказала она себе и начала опять сначала. «Он правдив, он честен, он любит меня. Я люблю его. На днях выйдет развод. Чего же еще нужно? Нужно спокойствие и доверие, и я возьму на себя. Да, теперь, как он приедет, я скажу, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уедем». И чтобы не думать более и не поддаваться раздражению, она позвонила и велела внести сундуки для укладки вещей в деревню. В десять часов Вронский приехал.